Разговор закончен. Горохов все еще улыбаясь идет к выходу. Выйдя на жаруги, о д е з и с т останавливается. Он не идет сразу к в а л е р и Сначала он делает вид, что ему надо по нужде и что он ищет м е с т о но народу перед банком много и он обходит здание, находит узкий проход. Протискиваясь между двух зданий, он оказывается сзади банка, оглядывается.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 Миша прикуривает. Пальцы у него корявые и черные от какой-то тяжелой работы. Такими пальцами можно гайки без ключа отворачивать или вытягивать л е с к у из десятикилограммовой прозрачной рыбы с стекляшкой. Миш, да ты рыбак. Надоело у себя в глуши рыбу ловить, решил за ц в е т н и н о й с т о в а р и щ а м и сходить, думал разбогатеть по-быстрому. Вот теперь тут стоишь.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 Ты видал? в о с к и т и л с я м и ш а когда они проехали мимо девок, мимо людей, собравшихся вокруг них. Что? спросил Горохов. Девки голые, прямо на улице стоят, красивые какие. Это боты, отвечал геодезист. Он больше смотрел на банк, которому было не просто подобраться в такой сутолоке. Боты? Искусственные девки? удивлялся рыбак. И что, и что придумали?